тул марты и дюбю похоже звонят в дверь продолжал ггеэм значит пожаловали криминалисты и полицейский врач и сейчас они нагрянут сюда в таком случае если вы желаете услышать всю историю проклятия как ее представляю я давайте куда нибудь переместимся и Подождите. Пусть кто-нибудь возьмет тот стул с гравировкой миссия до Пари. У него сломана ножка. Ему предстоит участвовать в реконструкции. Явно ошеломленный случившимся Мантлинг наклонился и поднял кожу на мешочек. Определенно новый. Он пересыпал содержимое на ладони, и камни заиграли, заискрились словно притягивая к себе свет в этой наполненной тенями комнате. Тарлен не разбирался в бриллиантах, но два из них в золотой оправе были почти с голубиное яйцо и, похоже, самой чистой воды. Два других, оправленных как серьги, отливали голубым. Самый большой камень был огранен, но без оправы. Пряжки с рубинами были изогнуты почти в полуцилиндры. Дополнял коллекцию сапфир в форме розы со сломанной серебряной булавкой. Его как будто сорвали с кого-то. Мантлинг дотронулся до самого большого камня и охрипшим голосом произнес. — Эта штука потянет каратов на восемьдесят или даже на сто! — Ну и ну! Как же? — Положите их себе в карман! — грубовато сказал Гэм. «Теперь они ваши. Я хотел, чтобы Гай нашел их, но вместо этого позволил ему умереть». Он захлопнул шкатулку. «Вот вы видите здесь сто каратов, а мой мозг устроен иначе. Я вижу несчастных в красивых одеждах, поднимающихся на эшафот» срывающих с себя драгоценности и отдающих их палачу, чтобы тот решил дело одним ударом. Среди них была женщина. Видите эти серьги? Это ваше наследство. Вы хотите получить его? — А я вот думаю, — проворчал сэр Джордж. «Не ошибались ли мы все относительно мотива преступлений?» «Мотива?» «Да». «Чтобы убить за такое состояние, вовсе не обязательно быть сумасшедшим». «Я тоже об этом думал». «Но только безумец убивает и не трогает добычу». «Возьмите вон тот стул и пойдемте». «Пусть кто-нибудь приведет Равеля». «Он имеет к этому отношение». Все молча вышли из комнаты. Карстерс подобрал стул со сломанной ножкой и с любопытством, оглядев его, последовал за другими. В холле, куда испуганный Шортер только что впустил полицейских, Мастерс ненадолго задержался, чтобы дать необходимые инструкции, после чего присоединился к остальным в кабинете. Мантлинг включил свет. Карстерс отправился за Равелем, показать, что не держит обиды. Мантлинг высыпал драгоценности на стол и ГМ устроился рядом, положив цилиндр. Некоторое время он сидел, разглаживая ладонями свою большую лысину. — Выглядится так, — начал он. Я думал об этом с самого начала, едва услышал об этом деле в общих чертах. И один эпизод не давал мне покоя. Эпизод, не вписывающийся в картину со случайным, разящим наугад проклятием. Я имею в виду молодую женщину, которая вдруг ни с того ни с сего решила провести в этой комнате ночь накануне свадьбы в декабре 1825 года. Сумасшедший отец воспитывал ее в ужасе перед этой комнатой, хотя девушка она была упрямая и решительная и заботилась о своем слабоумном близнеце-брате. Как это объяснить? С этой проблемой связана другая, причем самая большая из всех. Почему внезапная смерть поражает только того, кто остается в комнате один? Это противоречит всем правилам как демонологии, так и здравого смысла, а также закону вероятности. Даже если исключить сверхъестественные причины и принять вариант с отравленной ловушкой, загадка остается. Ловушка должна быть стационарной и поражать любого, кому случится наткнуться на нее. Она не может перемещаться и выбирать жертву. Также ей следует быть достаточно незаметной, чтобы посторонний не мог увидеть ее за работой, и при этом она должна оставаться безвредной в присутствии более чем одного человека. Я нашел ответ. У той девушки в 1825 году была причина, чтобы остаться одной в этой комнате. Более того. У всех умерших здесь причина была одна и та же. Неотравленная ловушка хотела, чтобы ее жертва осталась одна, а сама жертва хотела остаться наедине с ловушкой. Все они искали то, что не должен был увидеть никто другой, и для всех поиски свершились смертью. Что они искали? «Хм...» hmm. Я вспомнил две детали. Возможно, важные, возможно, нет. Декабрь 1825-го стал месяцем сильнейшей в XIX веке финансовой паники. И жених Мари Бриксген был ювелиром, чей бизнес потерпел позднее полный крах. «Послушайте...» Возразил сэр Джордж Мы установили, что отравленной ловушки нет, она... Всему свое время Я подхожу к этому У кого-нибудь есть спички? Итак Переходим к следующим жертвам В 1870-м из Тура приезжает торговец мебелью Мартен Лонгваль «Родственник того Лангваля, который делал какие-то вещи для этой комнаты, и у которого, возможно, есть какие-то семейные бумаги, но только он о них не говорит». «Приезжает он будто бы по какому-то делу к вашему дедушке». Гэм указал пальцем на Алана. Гость настаивает на том, чтобы занять именно эту комнату. Они ведут долгие разговоры, и все хорошо. Но когда Лонгваль остается в комнате один, то он умирает. Между тем старик Мантлинг, похоже, ничего не подозревает. Проходят годы, и в один прекрасный день этот... Замшелый упрямец — это чудовище! Вдруг становится романтиком, проводит ночь в комнате и тоже умирает. У него есть подсказка. Что за подсказка, мы, вероятно, никогда не узнаем. Важный пункт. В комнате спрятано нечто, представляющее огромную ценность. А теперь ответ на то, что ставит вас в тупик. Представитель следующего поколения, впоследствии известный как Мантлинг, «Покупаю лучшее», понимает, что с комнатой связан какой-то подвох. Он приглашает Равеля из фирмы «Равель и Ко» проверить мебель. Равель заказ выполняет и даже, как мы слышали, увозит кое-что с собой для более тщательной проверки. — Но ничего не находит, — заметил Алан. Гэм тяжело засопел, доставая трубку, которую он курил лишь в редких случаях. — А не посещала ли ваш наивный ум другая мысль? — спросил он. «Нашел он что-то или нет, мы не знаем. Мы знаем лишь, что он сказал, что ничего не нашел». После паузы, во время которой он тщетно пытался прикурить трубку, ГМ продолжил. «Гореть мне в огне, но я не могу представить, чтобы мантлинг, покупаю лучшее, копался в сундуке с семейными бумагами». Откуда ему было знать, что Равелис состоит в близких родственных отношениях с Лонгвалями, а Лонгвали с Бриксгемами? Но Равелис это знал. Уж его-то никакая охраняющая сокровища отравленная ловушка врасплох застать не могла. Он намеревался заполучить все. «Кто-нибудь, передайте мне тот стул!» Мастерс, не сварящий глаз гипнотизирующих его камней то и дело откашливающееся, поднял сломанный стул, оглядел его со всех сторон и поставил на стол. Канты с потускневшей желтой меди, проходившей по периметру сиденья, блеснул в свете лампы. Склонившись над стулом, ГМ провел ладонями по выцвевшему красному сиденью и, дойдя до края, осторожно провел пальцами по лилейному узору. «Мастер, сдайте мне ваш перочинный нож. Далее мы вступаем в область догадок. Я проверил его прошлой ночью, когда подумал, что если какая-то ловушка и есть, то она должна быть в спинке стула хозяина дома. Но никакой ловушки я не нашел, потому что ее там уже нет». И позаботился об этом, Равель старший. Смотрите. Гэм открыл перочинный нож и медленно провел лезвием по узору, легко касаясь ткани самым острием. В одном месте лезвие как будто зацепилось за что-то. Гэм надавил чуть сильнее, и острие ушло вниз. Тарлейн увидел что-то вроде контура отверстия, закрытого неким подобием круглой дверцы, которую Гэм и пытался теперь поднять. Отверстие было такого размера, что человек мог засунуть туда сложенные вместе пальцы. Что-то хрустнуло. «Как бы не пришлось ломать!» — проворчал Гэм. «Там внутри замазка. Причем довольно свежая, как вы сейчас увидите. Так, есть. Деревянный кружок развалился надвое, будто двигался на внутреннем шарнире. Кто-то непроизвольно выругался. Гэм облегченно выдохнул и подвигал маленькую дверцу вверх-вниз. Внутри зрители увидели ровный слой замазки. Хитрая штучка, а? Тот Мартен Лангваль в восемнадцатом веке дело свое знал. «Предполагалось, что вы засунете туда пальцы и кое-что вытащите. А шестьдесят лет назад Равель-старший все запечатал, чтобы никто ничего не узнал». «Хотите сказать, сэр, что драгоценности лежали там?» — спросил Мастерс. «В таком случае, если они были ему нужны, почему он их не забрал? Они ведь все еще здесь». И не только здесь, но и в другом месте. Гэм принялся кивыряться в спинке перочинным ножом. — Ого! Об этом старина Гай позаботился. Поэтому и замазка свежая. А почему Равель-старший не взял то, что мы видим, возможно, выяснится, если мы удалим ее. — Тут, наверное, понадобится стамеска. Замазка здорово затвердела. За работу взялся Мастерс, а ГМ продолжил сонным голосом. «Разумеется, ясной картины у меня не было, пока мы не услышали рассказ Гая о старухе Марте Сансон. Помните, он упоминал, что старая Мегера показывала Мари Артанс Бриксгем золотые и серебряные шкатулки?» Наличие в них смертельных ловушек не предполагалось. Скорее, речь шла о драгоценностях и дорогих подарках, которыми она хвасталась. Кроме того, если просто вставить в крышку отравленную иглу, то можно убить случайно открывшего ее человека. Нет, ловушка должна срабатывать только в нужный момент. Помните, что Мария Артан сказала Чарлзу Бриксгему на смертном одре? В большой нужде. Эти слова, несомненно, она услышала от старухи. На такую приманку рано или поздно клюнет любой. Окажешься в большой нужде — сделай то-то и то-то. И старина Чарльз с его методичной привычкой все записывать записал и эти слова. Старая Марта отомстила ему за насмешки и презрение к нечистому богатству Сансонов. Уже в могиле она могла позволить себе подождать, пока финансовое положение Чарльза не станет хуже некуда и тогда. «Ну что, Мастерс?» «Слой замазки не такой уж толстый, сэр. Желаете взглянуть?» На первый взгляд пространство не было ни глубоким, ни широким. Туда можно было засунуть два или три пальца. Дальше оно сужалось наподобие воронки до отверстия поменьше, залепленного замазкой. гэм присвистнул. «Кто-нибудь дайте мне самый большой алмаз!» «Конечно, вот оно!» Туда вложили этот алмаз, и старый трюк с под нога, тяглой сработал. «Я же вам говорил, Мартен Лангваль был мастер на такие штучки!» «Иголка выскакивает, ты, и... ага!» «Неудивительно, что никаких отметин потом не обнаруживалось!» «Алмаз сидит так крепко, что вытащить его невозможно. И прежде чем вы отказываетесь от бесплодных попыток, вят уже начинает действовать. Тайная дверца снова падает...» «Бесполезно!» — воскликнул Мантлинг, изо всех сил пытавшийся вставить алмаз в воронку. «Слишком мал!» Выйдет через запечатанное отверстие сзади. — Верно, — сказал Гем. И это означает только одно. Самого большого камня нет. Шестьдесят лет назад его прикарманил Равель. Сзади них кто-то фыркнул. Обернувшись, Тарлейн увидел в дверях Равеля-младшего в халате яркой рассветки. Несмотря на распухшую скулу, выглядел он не так плохо, как ожидал Терлейн. Вот только держался пьяный француз не вполне уверенно, будто не знал, смеяться ему или ворчать. Впрочем, оглядя внимательно собравшихся, он, похоже, понял что-то и от души рассмеялся. — Чтоб мне провалиться, — сказал он, отдуваясь. На вас без смеха смотреть нельзя. Немало я вам хлопот доставил, а? Вы уж извините. Но есть еще кое-что. Вы говорите, что мой папа, который много лет как мертв, что-то стырил. Мне это не нравится. К тому же вы никогда и ничего не сможете доказать. Успокойтесь. Гэм схватил Мантлинга за руку и повернулся к Равелю. «И вы тоже. Никто здесь не будет ничего доказывать. Наш друг Алан получил достаточную компенсацию. Но только если вы готовы рассказать правду». Равель добродушно кивнул и даже положил руку на плечо сопровождавшего его Карстерса. «Конечно расскажу, старина. Тем более, что вы уже все знаете» а еще из уважения к моему доброму другу Роберту, на которого не держу обиды за то, что он от души заехал мне в челюсть, и, наконец, потому что я не хочу, чтобы меня обвинили в убийстве. Показное добродушие рассеялось, и стало заметно, что Равель нервничает. Послушайте, вы уже знаете, зачем прошлой ночью я взял с собой инструменты. нож чтобы открыть эту штуковину. То, что вы называете вязальной спицей, чтобы прощупать и понять, есть ли там что-то. И пластилин, чтобы заменить замазку, если что-то найду». Гэм снова придержал Мантлинга. «Сынок, мы не скажем ни слова против твоего отца. Он не думал ни о каком алмазе и нашел обычный камень». А теперь посмотри на стол. Видишь, мы тоже кое-что нашли. Похоже, этими камешками было заложено то узкое отверстие за большим моголом. Так почему твой папа не взял остальное?» На лицо Равили бежала тень. «Старый олух! Ему это и в голову не пришло!» Не мог поверить, что кто-то может быть настолько глуп, чтобы положить столько, когда достаточно было бы одного большого камня. Он не знал, что старая Марта обещала отдать все камешки, как вы их называете, Мари Артанс, если она скажет своему сумасшедшему мужу поискать их. «Могу объяснить, как случилось, что мой старик их проглядел?» «Скажите, среди тех, которые нашли вы...» Не было ли одного или двух в золотой оправе? Да, точно. А, жестимонт. Существует полный список драгоценностей, я сам видел его в туре. Обнаружив его позднее, папа понял, что ошибся. Тот, что в золотой оправе, закрывал маленькое отверстие сзади. Он принял золото заметь, вроде той, что на стуле и решил, мол, кроме большого камня там ничего больше нет. «Увы!» Равель покачал головой и, приняв позу Наполеона, сложил руки на груди. «Вам хватает наглости!» Задыхаясь от злости, заговорил Мантлинг. «Рассказывать это все в присутствии полицейского, не говоря уже обо мне!» Равель посмотрел на него. «Вас я не боюсь». «А что касается полиции...» «Разве я совершил преступление?» «Вошел в комнату посреди ночи и что?» «В этом доме я на права гостя. У меня был при себе нож». «Так я, может быть, хотел отрезать пирога». «Если вы ничего не знаете о камешках, это ваше дело». Он вдруг заговорил с раздражением и злобой. «Посмотрите на себя». Посмотрите на моего друга Карстерса, и вы еще будете читать мне лекции о чести и достоинстве. Мы разные, и какой смысл пытаться понять друг друга, спрашиваю я вас. Побеждая, я ликую, проигрывая, ругаюсь. Ваш кодекс чести, то же, что и добрый совет, все его принимают, но никто ему не следует. Хорош, да бесполезен. После этой ремарки напряжение в комнате спало. Мантлинг посмотрел на Карстерса, и оба одновременно рассмеялись. Впервые за все время Терлейн видел, как хозяин дома смеется от души, непринужденно и весело. «Ладно, француз», — снисходительно сказал Мантлинг. «Раз уж вы признались...» — Будем считать вопрос камешками закрытым. — Есть предположение насчет убийства Гая, которое вы же, возможно, и совершили? — Вы тоже так думаете? — воскликнул Равель, поворачиваясь к Мастерсу. — Думаю, мистер Равель, вам еще многое предстоит объяснить. И если вам есть что добавить, то говорите сейчас. — Строго сказал Мастерс. — Вы охотились за драгоценностями. «Мистер Гай Бриксгем тоже. А разве они у меня?» «Нет». «Он меня опередил, вот и все». Вынул драгоценности из стула и положил в серебряную шкатулку. «Откуда вы это знаете?» «Мой друг Карстерс рассказал». Старший инспектор отвернулся от него. «Мистер Карстерс, ваша светлость». Я думаю, вы можете немного нам помочь. Будьте добры, разыщите мисс Изабель и мисс Джудит и скажите, что я хотел бы видеть их здесь. Полагаю, они знают о случившемся. Иначе говоря, убирайтесь. Задумчиво произнес Карстерс и почесал голову. Простите, инспектор. Да, Джуди знает, бедняжка. А вот Изабель, по-моему, еще не проснулась идем, Аллан». Подождав, пока за ними закроется дверь, мастер обратился к Г.М. «Не стану отрицать, вы умно разобрались и со стулом, и с драгоценностями, и с прочим. Но понимаете ли вы, в каком мы сейчас положении? Мы почти не продвинулись в главном, ставка на отравленную ловушку не сработала». А теперь у нас нет и той версии, по которой Гай совершил убийство через окно с помощью... Вы сами все знаете. Он осекся, посмотрев на Равеля. И с чем мы теперь остались? Ни с чем. Гэм убрался со стола стул и снова сел. «Вы так думаете?» Он не спеша кинул комнату взглядом. «Ох, не знаю». «По-моему, мы неплохо продвинулись вперед». «Подключайтесь, док. Что нам известно?» «Если Гай вынул драгоценности из стула и спрятал их в шкатулке», — сказал Терлейн, — «то получается, что это он тайком проникал в комнату по ночам». Гэм нетерпеливо махнул рукой. «Конечно он. В этом никто и не сомневается». Он один-единственный реальный кандидат. Но это еще надо доказать, что именно он убил Бендера. Кто-то тайком приходит во вдовью комнату и полирует мебель, и что? Для этого вовсе не нужно быть сумасшедшим. Это всего лишь эксцентричность. Я бы так делать не стал, но я также не пишу кубыские картины. Не играю в бридж контакты и не практикую нудизм. Нормальному человеку все эти развлечения могут показаться чудными, но закон не считает их основанием для отправки человека в сумасшедший дом». «Совершенно верно. Но как насчет убийства попугая и собаки?» «А, да, конечно. Если вы можете это доказать...» Но повесить их нога и не получится. Возьмем предложенный нам изобретательный способ с дротиком-бумерангом. Что? Тоже провал? А теперь то, что мы можем доказать неоспоримо. Гэм выставил свои короткие пальцы и начал загибать их один за другим. Первое. Гай бывал во вдове комнате по ночам. Полировал мебель и спрятал драгоценности в серебряную шкатулку. Второе. Неоспоримая улика. Отпечатки пальцев, обнаруженные криминалистами на окне. Доказывает, что он стоял там, когда умер Бендер. «Что?» «Черт возьми, Мастерс! Это же ваша теория и ваши доказательства!» «Если ваше предположение насчет дротика на ниточке не подтвердилось, это еще не значит, что мы должны отказываться и от того, что верно. От того, что говорит нам о... Вы понимаете, что из этого следует?» «Какое поразительное умозаключение!» Он стоял за окном. Конечно, он видел все снаружи. «Вы бы и сами там стояли, если бы знали, что в той комнате...» В самом безопасном в доме месте спрятано состояние в драгоценных камнях и хотели убедиться, что этот праный бендер их не нашел. Теперь вы понимаете, почему Гай был такой дерзкий и самоуверенный прошлой ночью? Почему так хорошо понимал значение всех улик и так снисходительно поглядывал на нас, несчастных глупцов? «Нет». — Гай не убийца, но он видел, как было совершено убийство. Мастерс посмотрел на него округлившимися глазами. — Подождите, сэр, подождите! — он сглотнул. — Вы знаете, я отказался от своей теории, но если он видел, как произошло убийство, вы же не станете утверждать, что он не просто стоял но отвечал за Бендера после его смерти. «Стану», — спокойно ответил ГМ. «Но...» «Минуточку, сэр! Вы хотите сказать, что он состоял в сговоре с убийцей и помогал ему до и после убийства?» «Вовсе нет. Я лишь говорю, что он видел, как произошло убийство и как сработал трюк». Я говорю, что, действуя независимо от убийцы и преследуя какие-то свои цели, он подавал голос через окно. — Я говорю... — Гем положил ладонь на стол. — Что в мозгу у меня проклюнулась пока еще смутная идея. И теперь она растет и крепнет с каждой минутой. Я начинаю понимать, кто виновен. И почему Гай сделал то, что может показаться сумасшествием. Имитировал голос мертвеца, руководствуясь холодным здравым смыслом. Я понимаю, почему он прикрывал убийцу прошлой ночью. Но видите ли, убийца не оценил его доброты. Гая убили не из-за драгоценностей, в противном случае их бы унесли. Гай слишком много знал. «И вы говорите, что это нам поможет?» — сердито спросил сэр Джордж Анструзер. «По-моему, дело выглядит еще более запутанным. Если раньше у вас была невозможная ситуация, то посмотрите, что мы имеем теперь». Окно не только неприступно, но и охраняется человеком, который убийства не совершал. За дверью наблюдали. Ну и все прочее. Так что если Гай видел в комнате убийцу... Я не сказал, что он видел убийцу. Оборвал его Гэм. Я только сказал, что он видел, как убийство было осуществлено. И соответственно понял, кто убийца. «То есть вы хотите сказать, что мы снова возвращаемся к трюку, при котором присутствие убийцы в комнате не обязательно?» Гэм хмуро кивнул. «В абсолютно безопасной комнате. Выясните, что это за трюк. Я не знаю». За разговорами все забыли о Равеле, который беспокойно топтался в сторонке. Теперь он громко откашлялся. «Обсуждение технических вопросов — это замечательно, хотя я понятия не имею, о чем идет речь. Но я вам еще нужен. У вас есть ко мне вопросы? Если нет, я пойду поищу что-нибудь поесть. А если есть, то отвечу откровенно. В этом доме я больше не являюсь желанным гостем. Оставаться здесь мне незачем, так что могу позволить себе говорить на чистоту». Гэм открыл глаза. Хотите сказать, что вам что-то известно? Может быть. Я не настолько глуп, чтобы добровольно делиться с полицией информацией. Но мы можем получить ее, если окажем на воздавление. Верно? Ага. Сонно согласился ГМ и посмотрел на лежавшие на столе драгоценности. «Давайте выслушаем вашу историю о событиях прошлой ночи. Вы вышли из вашей комнаты в пятнадцать-двадцать минут пятого и спустились на первый этаж. Вы встретили кого-нибудь? А? Боже, нет! Иначе я бы никуда не пошел. Вы сказали вчера, что ваша комната находится в передней части дома». Это близко или далеко от комнаты Гая? Ровно Анфас. Через коридор. А что? Говорю же вам, я его не видел. Не видели, но вы же на нее посмотрели. Может быть, заметили свет, какое-то движение или что-то в этом роде? Нет, не заметил. Заметил бы, спускаться б не стал. Гэм посмотрел на Мастерса, который, похоже, что-то хотел сказать. «Это все, Равель. Вот только... что у вас на уме?» Острый взгляд Гэм ревел француза. «Не отпирайтесь. Я давно за вами наблюдаю. Вы хотите что-то нам сказать и взвешиваете за и против. «Решайте, что для вас лучше. У вас это на лице написано. И почему вы так насторожились, когда мы заговорили о дротиках?» «Говорите!» Тяжелая ладонь с грохотом обрушилась на стол, оказав должное воздействие на Равеля. «Хорошо, я расскажу. Какой смысл скрывать правду?» Прошлой ночью я притворился, будто удивлен всей этой суетой за дротиков, которые лежали в шкафу. А ведь шум-то подняла мисс Изабель. На самом деле я ничуть не удивился. Мисс Изабель только догадывалась о чем-то. Но я-то знал. И покрывать никого не намерен. Из ящика взяли три дротика и духовую трубку. Я знаю, кто это сделал. Своими глазами видел». «Вы знаете...» — мастер сглотнул. «Кто же их взял?» «Малышка Джудит Бриксгем», — сказал Равель. «Я сам видел».